Берестин увидел, что редактор делает ему знаки, и замолчал. Пригубил бокал шампанского и, кивнув окружающим, пошел в кабинет. «Что с тобой происходит? Кровь играет!» «Так ты поосторожнее, Сергей, ты же в форме, и люди тут всякие!» «Вот не думал, товарищ комиссар, что вы у себя всяких принимаете. Я такого не понимаю, потому и побывал там, где был» что не понимал, с кем, когда и о чем разговаривать. Извини за намек. Раз я здесь, с тобой, и ромбов у меня ровно вдвое больше, намек в форме упрека принять не могу. Половина твоих осторожных и понимающих знакомых, посули им сейчас мое звание и положение, не три, а все пять согласятся оттрубить, лишь бы не обманули». «А впрочем, все верно. Вас товарищ Сталин назвал инженерами человеческих душ, только лично ты никакой не инженер, а просто десятник, раз моего состояния понять не можешь. А я уже давно ни хрена не боюсь. Хочешь, я сейчас хозяину позвоню и скажу, что тебя надо завтра начальником Союза писателей поставить? И сделает. Спорим?» Алексей снял трубку телефона. Див-комиссар сжал губы в ниточку. «Извини, Марков, не знал бы я тебя!» «Я ведь не шучу!» «Ну ладно, ладно, отложим, а то ты мне...» «Я тебе, и выйдет слово за слово, полная ерунда!» «Все же прими совет, будь осторожнее!» «Не трусь, комиссар, ты же храбрый мужик!» «На Холхенголе, говорят, геройствовал!» «Пока я живой...» «Ничего не бойся. Теперь все можно. Говори, что думаешь. Как Ленин писал, помнишь?» Редактор дернул головой вверх и в сторону, знакомым жестом крайнего раздражения, но предпочел не связываться с пьяным, на его взгляд, человеком. «Тебе что, вправду понравилась Елена?» — сменил он тему. Но и тут поддел. «Как лейтенант перед ней перья распушил». «Перья? Распушил?» — Стилист! Откуда в тебе занудливость взялась? Раньше не замечал. Ясность тебе во всем подавай. А она тебе нужна? Вот начнется через месяц-другой большая заваруха. Хоть вспомним, как развлекались на прощание. Семен Давидович, пойдем еще по-гусарски, пока оно все есть. Вино, женщины, музыка. А паренек твой этот, Симонов, Видать, зверский талант, ты его береги. Я слышал, как он сегодня стихи свои читал. Может, новый поручик Лермонтов созревает? Я знаю, но шалопай большой. Держать его надо, железно. И спуска не давать тогда, может, толк и выйдет. Ну, давай, инженер. А также садовник, мичуринец. Жаль, Лермонтова такого друга-редактора не было. Пока Берестин беседовал с дивкомиссаром, Лена успела очень грамотно с точки зрения Станиславского разыграть этюд «Ссора с любовником». Вышло очень убедительно. Уцепилась за первое попавшееся слово, спровоцировала другое, завязка, кульминация, переход на личности, голос на грани истерики, завершающий мазок и готова сцена. Известный дирижер был заведен и деморализован настолько, что косо, водрузив на голову шляпу и ни с кем не попрощавшись, исчез. А Елена смогла полностью посвятить себя Маркову, наивно считая, что это она охмуряет молодого командарма. Когда пришло время расходиться, практически трезвый редактор, которому предстояло ехать вычитывать номер, чего он не доверял никому, справедливо считаю что голова дороже трех часов сна, предложил Маркову машину. Алексей не менее трезвым голосом, чем у хозяина, отказался, сказав, что желает прогуляться по ночной Москве и попросил не тревожиться, но дать на всякий случай пистолет, ибо не успел еще получить свой. В то время, хоть и считался каждый второй потенциальным врагом народа, До мысли разоружить комсостав армии никто не успел додуматься. И вообще пистолеты имели почти все, и военные, и партийные, и даже хозяйственные работники. Редактор с легкостью, немыслимой в последующие времена, предложил на выбор маленький Маузер или Коровин. Алексей выбрал Коровина, который был полегче, передернул затвор и сунул пистолет в карман. Хотя пенята думать, что до войны порядка было больше. Но профессиональная преступность процветала вполне официально, и встреча с грабителями в два часа ночи не исключалась. Зато и стрелять в них каждый располагающий оружием имел полное право без каких-либо последствий.